Карлет шёпотом поделилась своими опасениями с Присси, и к её удивлению, негритянка помогла рассеяться страхом. А что ж тут такого, мисс Карлет? Не пужайтесь. Без доктора обойдёмся. А я-то на что? Я эти дела знаю. Мамка-то моя кто? Повивальная бабка. И я тож, как вырасту, буду детей принимать, а то нет. Меня мамка учила. Так что положитесь на меня.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 могла покинуть Атланту. Тара оказалась таким надёжным, таким далёким от всех этих ужасов и бедствий пристанищем. Никогда ещё скарлет не желала ничего так страстно, как очутиться сейчас под родительским кровом, возле матери. Рядом с Элиной она не знала бы страха, что бы ни произошло. После целого дня наполненного воем и оглушительным грохотом рвущихся снарядов она ложилась спать, с твёрдым намерением наутро сказать Мелани, что не может больше выдержать ни единого дня этой жизни, что она уезжает домой, а Мелани пусть перебирается к миссис Мид. Но как только её голова опускалась на подушку, перед глазами у неё возникало лицо Эшли, бледное напряжённая, словно от какой-то невысказанной боли, но с лёгкой улыбкой на губах. Таким она видела его в миг их последней встречи.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 сколько потому, что вечный страх, в котором пребывал ребёнок, действовал ей на нервы. Взрывы снарядов приводили Уэйда в состояние безмолвного ужаса, и даже в минуты затишья он всё время цеплялся за юбку скарлет настолько испуганный, что не мог даже плакать. Вечером он боялся ложиться в постель, боялся темноты, боялся уснуть, чтобы ночью его не похитили Янки, а негромкое жалобное хныканье ребёнка во сне сводило Скарлетт с ума. Она и сама была напугана не меньше, чем он, но её злило, что его осунувшаяся, испуганное личика беспрерывно напоминала ей об этом. «Да, разумеется, Уэйду место в таре. Нужно отправить его туда с Присси, а затем Присси тут же должна возвратиться обратно, чтобы быть возле Мелани, когда придёт срок».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 Хуже даже, чем над женщинами. И Скарлетт побоялась отослать ребёнка домой. Он остался в Атланте и ковылял за ней по дому, боясь хоть на миг выпустить из ручонки её юбку. Маленький, испуганный, безмолвный, как привидение. День за днём осаждённый город плавился в июльском зное. А душными ночами громыхание пушек сменялось зловещей тишиной. И мало-помалу жизнь в Атланте стала входить в колею.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 Быть может, извержение еще и не произойдет. Вон ведь, как генерал Худ сдерживает янки, не подпускает их городу, а кавалерия не подпускает их к дороге на Мейкон. Шарману никогда ею не овладеть. Но под напускной беспечностью перед угрозой рвущихся снарядов, под притворным безразличием к полуголодному существованию и к янке, стоявшим в полумиле от города,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 «Куда там до него, дедушки Мэри Уэзеру?» — весело сообщил он. Дедушку совсем замучил Ишиас, и капитан хотел даже отправить его домой, но дедушка отказался наотрез. Он прямо сказал, что ему легче выносить проклятие и брань капитана, чем слащавые заботы с снохи и ее неотвязные просьбы, чтобы он перестал жевать табак и мыл бороду с мылом каждый день. Дядя Генри пробыл у них недолго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 Это будет суровая битва девочки, и мы должны её выиграть. Вам, конечно, известно, что Янки захватили все железные дороги, кроме Мэйконской. Но это ещё не всё. Вы, возможно, не знаете, что они держат в своих руках и все тракты, и просёлочные дороги, и даже верховые тропы. Всё, за исключением макдоновской. Атланта в мешке, и эти сёмки мешка затягиваются у джонсбора. Если янки сумеют захватить и эту дорогу, они затянут тесёмки и поймают нас в мешок, как апоссума. Так что мы не намерены отдавать им дорогу. Словом, мы, быть может, не скоро увидимся, детки. Вот я и пришёл попрощаться с вами и убедиться, что Скарлетт не оставила тебя, Мелли. «Ну, конечно, она здесь, со мной!» С нежностью в голосе проговорила Мелани. «Вы не тревожьтесь о нас, дядя Генри. Берегите себя!»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 Дела в самом деле так, так плохи. Так плохи? Чёрт побери, да. Не будь гусыней. Армия при последнем издыхании. Вы думаете, они доберутся до Тары? Ну, знаешь ли, — начал было дядюшка Генри, раздражённый этой особенностью женского ума, способного думать лишь о собственных интересах, когда на карту поставлено кое-что поважнее. Однако, взглянув на удручённое, испуганное лицо Скарлетт, старик смягчился. «Конечно, нет. Тара в пяти милях от железной дороги, а Янке нужна только дорога. душечка смыслишь в этих делах не больше, чем табуретка». Он помолчал. «Я притопал ночью не за тем, чтобы просто сказать вам обеим «до свидания». Я принёс Мелли тяжёлую весть. Но, посмотрев на неё, просто не смог ничего ей сообщить» так что придётся тебе взять это на себя». «Неужели Эшли? Вы что-нибудь узнали? Он... он умер?» «Вовсе нет. Откуда бы я мог узнать про Эшли, стоя по самый зад в грязи в окопах?» — раздражённо ответствовал старый джентльмен. «Нет, это его отец. Джона Уилкса больше нет с нами». Скарлетт опустилась на стул, уронив свёрток с едой на колени.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 И хороший солдат, несмотря на свои годы. Его убило снарядом, угодила примёхонько в него и в лошадь. Лошадь я пристрелил сам, бедняжку. Славная была кобылка. Напиши-ка, пожалуй, и миссис Тарлтон про её лошадку. Она в этой кобыле души не чаяла. «Ну давай, заворачивай мою еду, девочка, мне пора обратно. Полно, полно, не принимай это так близко к сердцу. Какой ещё смерти может пожелать себе старик?»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 Миссис Ухара просит Скарлетт сходить в церковь, помолиться о том, чтобы Керен скорее выздоровела. Читая эти строки, Скарлетт почувствовала угрызение совести, ведь она уже который месяц не посещала храмы. Прежде она сочла бы это смертным грехом, но теперь такое небрежение почему-то перестало казаться ей непростительным. Однако под влиянием письма она тотчас поднялась к себе в комнату и наспех прочитала отчи наш» но, встав с колен, не испытала на этот раз того успокоения, которое обычно приносило ей молитва. В последнее время у нее появилось ощущение, что Господь не печется о ней больше. Ни о ней, ни о конфедератах, ни о юге, невзирая на все ежечасно возносимые к нему молитвы. В тот вечер Скарлетт сидела на веранде с письмом Джеральда, засунутым за корсаж, время от времени нащупывая его, и тем как бы приближая к себе Тару и Элин. Горевшая в гостиной лампа бросала призрачные золотые отблески на тёмную, увитую диким виноградом веранду. Аромат вьющихся роз и жимолости окружал Скарлетт словно стеной. Тишина вечера казалась бездонной. После заката солнце не прогремело ни единого выстрела, даже ружейного, и весь мир будто отодвинулся куда-то далеко-далеко.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 и рыжеволосых близнецов и Томас Бойдом. И острая жалость стеснила ей грудь, ведь любой из близнецов, Стю или Бренд, мог бы стать её мужем, но теперь, когда кончится война и она возвратится домой, их низкое эгегей уже не донесётся к ней из-за поворота кедровой аллеи, и Рейфорд Калверт, который так божественно танцевал, никогда уже не пригласит её на вальс. И мальчики Манроя, маленький Джо Фантейн и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 Тогда она заявила, что знать его больше не желает. Но сейчас ей так нестерпимо хотелось перемолвиться словом «хоть с кем-нибудь», чтобы как-то отвлечься от мыслей о Бэшле, что она постаралась выбросить это воспоминание из головы. А Рэд, по-видимому, тоже забыл об их размолвке, или, по крайней мере, делал вид, что забыл. И, как ни в чём не бывало, опустился на верхнюю ступеньку лестницы у её ног.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 и ночь окутала их своим мраком и тишиной. Пересмешник, пробудившись от дремоты где-то в лабиринте жимолости и вьющихся роз, издал одну робкую мелодичную ноту и снова умолк, словно передумав. Из темноты внезапно долетел негромкий смех рета. «И вы, значит, остались здесь из-за миссис Уилкс? Более странную ситуацию трудно себе представить».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 и мне, естественно, кажется загадочным, как это вы решились на такой бескорыстный поступок и остались с ней в осаждённом городе. Но признайтесь, почему вы это сделали? — Потому что она сестра Чарли, и значит, всё равно, что и мне сестра. С большим, как ей казалось, достоинством ответила Скарлетт, чувствуя, что у неё зарделись щёки. — Вы хотите сказать, потому что она вдова Эшли? Скарлетт вскочила, стараясь подавить закипавший в ней гнев.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 У них это не выходит из головы. Бьюсь об заклад, что даже такие почтенные вдовы, как миссис Мэри Уэзер». Скарлетт ахнула про себя, припомнив, как всякий раз, когда в эти дни тяжких испытаний несколько матрон собирались вместе, они неизменно принимались шепотом сообщать друг другу о подобных происшествиях, и всегда оказывалось, что это было либо в Виргинии, либо в Теннесси, либо в Луизиане, словом, где-то далеко от родных мест.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 «Я нисколько не боюсь вас, Ред Батлер. Ещё не родился тот мужчина, которого бы я испугалась», — воскликнула она, досадуя на себя за то, что голос у неё так же предательски дрожит, как и руки. Восхитительная уверенность в себе. Но не кричите слишком громко. Миссис Уилкс может услышать. «И прошу вас, успокойтесь». Казалось, её растерянность и гнев забавляют его. «Я вам нравлюсь, Скарлетт».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 и ни одной не ждал так долго. От неожиданности у неё перехватило дыхание. Несмотря на все его оскорбительные слова, он всё же любит её и просто из упрямства не хочет открыто признаться в этом. Боится, что она станет смеяться над ним. Ну вот теперь она ему покажет. Сейчас он у неё получит. «Вы предлагаете мне стать вашей женой?» Он выпустил её руку и расхохотался так громко,